Запись 152-я. Мда. Я смотрел таблицу статистики, программы регистрации и работающие части сенсорной системы. Почти 10 квадратных километров учетной площади по периметрам, а не реальной площади, к сожалению, из почти 200 квадратов токамии. Капля в море. Но представление дает... Количество ежедневных проникновений во внешний периметр возрастало от единиц до двух десятков за сегодня. Что интересно, большинство мелочи не переходили сенсорную площадь дороги. Почувствовав тот мизерный, нечувствительный для нормальных Аякасии магов отток магии, они стремились поскорее свалить с неприятного места. И это было плохо. Нет, не то, что я нечаянно отгородил территорию вокруг места жительства. Уровень демонов такой маленький, что их в качестве энергоресурса могли интересовать люди. Большинство, правда, составляла всякая безобидная фигня, типа древесных духов дупла, подкорневиков, симбионтов растений, начиная от травы и заканчивая пресловутыми сакурами кумирников, живущих в бронзе храмовых бил и медных статуях и прочие, прочие, прочие мелочи, названия которых были неизвестны не только Сидзуки, но и определителю духов для экзорцистов по версии Джингуджи. Определитель мне достался в виде толстенькой прошивки бумажных листов, перекопированных на ксероксе с очередного пособия года Этак 60-го коу сан раздал своим сотрудникам, сделав отдельную пару копий мне. А вот патрульная бригада отряда вынесла уже порядка 20 штук баку разной степени отожранности, несколько неизвестно откуда выискавшихся призраков, обычно эти сущности не могут перемещаться дальше небольшой территории, и разогнала просто кучу мелкой нечисти вроде полтергейстов и всяких духов несчастий просто слегка стимулирующих выработку негативных эмоций у людей. Естественно, один патруль, гинка плюс дежурная тройка, ничего особо изменить не мог. Но хоть что-то. Что касается Коуджисана, то с ним я встречался в холодном, пустом, предзимнем парке. Погода как нельзя лучше соответствовала настроению директора регионального офиса комитета. Передав мне литературу и коротко поблагодарив за амулет на замену утраченному, Сугавара внезапно рассказал мне о своей командировке в Токио. То есть я правильно понял, что в случае чего отражать атаку придется своими силами? Верно. Большинство Айакаси не интересуют люди как таковые. У нас просто нет точек пересечения. Но встречаются и такие, которые убивают ради убийства. Такая тварь в городе — стихийное бедствие. Может погибнуть большое количество гражданских, просто потому что оказались у него на пути. Боевые группы полиции держали таких демонов вдали от городов, а теперь таками просто накрытый стол по их пониманию. А экзорцисты из комитета выступают в качестве приправы. Большая часть таких вот маньяков не очень сильна и совершенно без мозгов. Мне очень не хочется устраивать перестрелки в городе, но сил моего офиса вполне хватит, чтобы решать такую проблему. Хуже, если противник будет более силен, или их будет несколько. Поэтому, скажу прямо, при прочих равных я не рискнул бы прибегать к силе твоего клана. Но когда счет идет на сотни жизней, могу ли я рассчитывать, что Амакава не останутся в стороне? «Клан Амакава не останется в стороне», — медленно проговорил я. Но это ведь не все. Как насчет тех, кто придет лично за силой охотников? Таких будет большинство, ведь верно? Это не твоя война, Ютасан, твердо сказал комитетчик. И твои вассалы могут не быть в восторге, если придется, вступить в бой за других экзорцистов. Мои вассалы будут вступать в бой не за каких-то других экзорцистов, а за тех, кто оберегает покой граждан города. Где мы живем, Коджасан? Мы уставились друг другу в глаза. Крепкий, с небольшой ранней сединой, мужчина за 30, и одиннадцатилетний глава клана, от которого остался один человек. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но выражение его лица неуловимо изменилось. Оно больше не соответствовало печальному величию поздней осени. Просто лицо обычного мужчины ничего более. Я внезапно сообразил, что у контролера глаза не карие, а вовсе даже серые, хотя черты лица вполне себе японские. Что ж, Амакавасан, я рад, что мы договорились. В моем отряде нет столь сильных бойцов, но поддержать соседей нам вполне по силам. Поклон. Я поклонился в ответ и некоторое время смотрел вслед удаляющемуся по аллее мужчине, пока тот не скрылся за поворотом. Что скажешь, Сидзука? Выглядело достаточно правдоподобно, знаешь ли. Мизучи куталась в теплую куртку. Из завязанной шапочки, надвинутой по самые глаза, и шарфа, закрывавшего нос, девочка казалась насупленным воробьем, заранее распушившим перья к приходу зимы. Покажем запись Канаме, посмотрим, что она скажет. А сама что думаешь? «Скажу, что и года не прошло, а ты, Юта Амакава, уже заставил меня защищать тех, кого я больше всего ненавидела», — сощурилась змея. И хотя под тканью видно не было, готов поспорить, еще и усмехнулась ехидно так. «Не заставил, а убедил, еще лучше знаешь ли. Крутишь бедной доверчивой девочкой как хочешь, и не одной, а четырьмя». — О, Ками, сама! — Не вздыхай, а предложи руку, вот так, и веди себя как мужчина, раз уж вытащил девушку на свидание. — Ого, и когда это я успел? — Сама удивляюсь, такой шустрый, знаешь ли. Осенний парк, темные стволы деревьев, почти лишившиеся листьев кроны, серое низкое небо над головой. То и дело высыпающее на голову очередную пригрышню мелких водяных капель. На час для меня перестали существовать проблемы и задачи, я просто гулял, дышал полной грудью и наслаждался близостью молчаливой спутницы. Не хотелось ничего решать. Даже назойливый зуд, вставший во весь рост проблемы магической сигнализации, мне с некоторым усилием удалось выкинуть из головы. А через час. Мир напомнил о себе. Рядом с нами на дорожке материализовалась До в своей неизменно белой халамиде и протянула мезучий сотовый, наш контактный сотовый для связи с Хиноемой. Богиня Рек хмыкнула и протянула мне трубку. Сообщение, место, время, имя. А Геха нашла новых кандидатов на вступление в клан и отряд. Запись 153. Х Холодно. Ринка разве что не подпрыгивала на месте, несмотря на то, что я два раза заставлял ее переодеваться перед этим походом в горы. Кое-кто решил, что может как в городе форсить в юбке и чулках. Не учла девочка, что здоровенное озеро, на берегу которого построен город, работает как огромный аккумулятор тепла, медленно нагревается весной и медленно остывает осенью. Потому на улицах города все еще было довольно тепло, и не было такого пронизывающего ветра, как здесь у вершин. А Геха молодец! Свой аванс она уже отработала, даже с верхом. Не только нашла вменяемых кандидатов на переговоры, но и место подобрала так, чтобы в случае чего мы не развалили пару кварталов. Один минус. Очень неприятно сейчас среди сопок под пасмурным зимним небом. Впрочем, неудобства у нас испытывают только двое – я и кузаки. А якаси не мерзнут. Или тепло оделись. Насасу, наконец, напялили теплое зимнее кимоно, стеганное как одеяло. Каких усилий это стоило, одна хероя и знает. Мизучи в своей любимой синей куртке, каши одет в обычный деловой костюм и пальто. Японскую одежду он не любит. На мой вопрос «почему?» Замотавшийся в организационных делах демон ответил «переел мертвых американцев». Вот что общество с Чила Аякаси делает. Аж даже черный юмор проклюнулся. Я надеюсь. Я еще раз оглядел свою компанию. Если я действительно хоть немного разбирался в социальных взаимоотношениях в среде японских демонов, то мне удалось собрать чуть ли не Dream Team местного разлива. Два сильных духа, причем мезучи по систематике экзорцистов вообще А-класс, Акаши-Б ⁇ что тоже очень даже неплохо. Кузнец Саса, фигура не столько сильная, сколько статусная, и заодно удостоверяет, что мы именно те, про кого договаривалась Агеха. Вся эта красота в сопровождении клан лидера Амакава. Единственного клана, с которым можно говорить и договариваться. И на закуску Ринка с благословением. То есть, несмотря на все наши проблемы последнего полугода, мне все-таки удалось достойно подготовиться к реализации своего, нет, нашего долгосрочного плана, хоть в чем-то. Команду второй договаривающейся стороны мы увидели загодя. Чтобы дойти до ровной каменной площадки, где мы ждали Тенгу, по прозвищу Розящий, им пришлось пройти по пологому склону горы, поросшему исключительно пожелтевшей травой. Впрочем, не сказать, чтобы они увидели нас позже, особенно учитывая вот эту интересную птичку, что парит над горами уже около получаса. Тенгу не просто так ворон. Правда, сам летать не умеет, вроде бы. Учитель воинов еще одно прозвище из исторических хроник, приближался к нам в компании двух учеников. По крайней мере, все трое были одеты в одинаковые коричневые кимоно, подвязанные широкими одноцветными поясами, и каждый нес заткнутый за пояс меч. Ученики Тенгу выглядели совершенно обычными молодыми людьми в традиционной одежде, которая замечательно скрадывала детали фигуры. Зато сам разящий выделялся, и еще как. Двухметровый рост, совсем не характерный для низкорослого этноса нашей части Азии, фигура без зазрения совести, скажу, богатырская и снежно-седые длинные волосы. Волосы лаком залить и подкрасить будет вылитый из-за раки кемпачи, пронеслось у меня в голове. Как только группа воронов вышла на сорокаметровый рубеж, я вовсю принялся разглядывать ничем не приглушаемые ауры тенгу и бойцов. Ну что могу сказать? Правый на уровне каши, левый слабее, сам разящий где-то в районе мезучи. Правда, как минимум вдвое больший опыт, еще и активный, превращал ворона в страшного противника. А у нас сейчас даже страховки в виде снайпера нет. Слишком высок был риск обнаружения засады и срыва переговоров. Уж у Тенгу бы хватило влияния устроить нашей компании такой черный пиар, что на планах можно было бы сходу ставить крест. С другой стороны, социализировавшийся лет триста назад демон войны вряд ли сможет справиться одним мечом с Мизучи, и даже некоторая власть над воздухом ему не поможет. Пространство вокруг меня заребило от выпущенной силы. На несколько секунд Свита развернула свои ауры, перегрузив защиту амулетов. Своеобразный демонический этикет в действии. Не доходя шагов десять, Свита отстала от своего учителя, и мне пришлось зеркально повторить маневр — выйти вперед, поклониться и... «Амакава Юто-сан!» сан «Я получил твое приглашение на переговоры, молодой глава Амакава!» Та, кто его передала, была достаточно убедительна, чтобы я его принял. Но скажу сразу, несмотря на тех, кто за твоей спиной, между нами кровь и вражда. Я выслушаю тебя, я это обещал. Но не жди сочувствия только ради слов. В этот момент мне очень хотелось посмотреть на Ринка. Старый Аякаси так талантливо изобразил киношного главаря Якудзы, что захотелось поаплодировать. Думаю, подружка оценила. Столько пафоса и все по делу. Блин, неужели Тенгу реально считает, что план «Мы построим новый мир с людьми и Аякаси» можно изложить за пять минут, не напрягаясь?» «Я понимаю, разящий сан», — вежливо ответил я и, сделав приглашающий жест рукой, предложил. «Присоединяйтесь к нам, и ваши спутники тоже. Сидзука, пожалуйста». Богиня-рек кивнула, поднимая воду из ложбины, где дожди налили целое небольшое озерцо, и превратила ее в тонкостенный купол. Медленно, чтобы противоположная сторона, не дай камень, не решила, что это атака. Паром мгновений вода кристаллизуется прозрачным пузырем с двумя входами-проемами и небольшой отдушиной сверху. И я, походя, прикасаюсь ко льду раз-другой, превращая хрупкую конструкцию в нормальный временный павильон. Ставлю на замороженную землю небольшой, но достаточно мощный переносной бензиновый генератор. Каши в это время раскладывает перед слегка офигевающими гостями походный стол и необходимое количество стульев. Потом завешивает окна и выходы тонкими пленочными шторами. Я кладу на пол теплогенератор. Теперь освещение, ноутбук, проектор И большой рулонный экран для него на штативе. Хорошо, когда у тебя есть собственный почтовый демон вместимостью в небольшой грузовик. Быстро выполняю привычную для меня работу, связываю весь этот пазл разнокалиберными проводами и наконец включаю силовой генератор. Окончательно добивает наших гостей поднятая из травы вешалка, на которой мы спокойно развешиваем одежду. Сидзука, как заправская секретарша, начинает раздавать всем прозрачные пластиковые папки с документами. Для солидности, и чтобы не перепутать, мы подготовили полные комплекты не только для Тенгу и Ко. «Уважаемые господа!» — взял слово я, когда все расселись. Вооружившись лазерной указкой и пультом для перелистывания слайдов в PowerPoint, я встал спиной к экрану, и, не глядя в текст, который все же предусмотрительно распечатал, приступил, наконец, к теме переговоров. В начале нашей встречи я кратко расскажу о целях и задачах группы организаций, действующих сейчас в нашем лице на территории города Такамия. Внимание на экран. Это было долго. Сначала рассказывал я, потом слово взял Каши, Сидзука и даже Ринка мы не оставили в стороне. Слишком много интересов различных сторон требовалось представить возможным соратникам. Даже если нас ждал отказ, тексты и последовательность выступлений были составлены мной и Хероя так, чтобы максимально запасть в мозги ворону и его сопровождающим. Тот же самый вирусный маркетинг. По-любому демоны из Дадзё Разящего так или иначе общаются между собой и с посторонними Аякаси. Один из немногих островков условной стабильности в жестоком мире духов привлекал оказавшихся рядом со школой возможностью почти безопасно поговорить с другими разумными демонами, даже если не обладаешь силой, сравнимой с полутонной тротила. Немного нечестно? Отнюдь. Отличный метод донести свою точку зрения до заранее убежденных в твоей неправоте личностей, у которых, тем не менее, все нормально с логикой и критическим мышлением. Естественно, ловушка сработала. Задавая вопросы и пытаясь разобраться с нашей долгосрочной программой, обещал выслушать, теперь слушай. А Якаси втянулись в обсуждения и споры, отстаивая свою точку зрения и незаметно для себя уже пошли корректировать наши наработки, критикуя и предлагая свои решения. Особенно в этом отличились ученики Тенгу, аж охрипли. А Сидзу, Касринка, на правах хозяек, по очереди только и успевали подтаскивать свежий чай и менять посуду. Когда стемнело, в пылу спора разошелся и подчеркнуто холодный и спокойный ворон. «Все это очень красиво, но это полный бред. Как вы собираетесь обеспечить соблюдение базовых правил и законов? Мы же Аякаси, Йокай». Сколько себя помню, ни одна группа реально не могла обеспечить стабильность общества духов. Только один сильный лидер, который заведомо сильнее всех. Кто будет сторожить сторожей? Мы с каши переглянулись. Вот и все. Тенгу сам себя загнал в логическую западню. Хотите, верьте, разящий сан, хотите нет, но в этом и есть смысл моего участия в проекте Такамия. Вы наверняка в курсе клятвы Амакава. Мой клан единственный, кто смог разработать действующую систему, когда демон и маг могут договориться на добровольной основе. Родовая способность Амакава не взаимодействует с силой существа напрямую. Это независимая гарантия. Видите наши скрывающие амулеты? Мне не нужно доказывать силу, чтобы гарантировать соблюдение принятых обязательств большинством согласившихся войти в общество взаимопомощи такамии. Вот почему я выступаю от имени всех. Я гарант работы всей разработанной нами социальной системы. Да, не скрою, защищая новое общество, согласившиеся Айакаси будут защищать и меня. Так же, как верно и то, что крах всей этой затеи поставит жирную точку не только на моей жизни, но и на истории клана. Но ради будущего своего и общего будущего я готов рискнуть поставить и себя, и своих потомков если они у меня будут, вне текущих социальных координат современного мира. Проиграем, и ничего не изменится. На фронтах невидимой войны Аякаси против магов круга продолжатся бессмысленные смерти, а разумные с обеих сторон будут так же глупо умирать. Победим, и будущее в наших руках. Вот и все, Тенгусан. Над столом повисло молчание. Несколько светодиодных ламп разгоняли темноту, и освещали пожухлую, сухую, мезучит и бесценно, траву пола. Силуэты окружающих гор давно растаяли во тьме, и казалось, что мы единственные живые существа в этом мире. Только чуть слышно приглушенное тарахтение генератора. Розящий отодвинул стул и встал во весь свой немалый рост. Повел затекшими плечами и посмотрел мне в глаза. Мы здесь много наговорили, и это оказалось не так глупо, как я, признаться, рассчитывал. Но не думал же ты, что я прямо сразу помчусь приносить тебе клятву, Макава, сама. Для начала давай исправим явные глупости, которые вы, молодежь, тут напридумывали, и тогда моя школа присоединится к этому достойному проекту. Под нашими ошарашенными взглядами Тенгу снова, как ни в чем не бывало, сел, довольный произведенным впечатлением, и взял лист бумаги, на котором делал пометки. Итак, первое замечание по структурной организации правил социального регулирования конфликтов в базовом варианте гражданского проживания.